Глава вторая. Трио серьезных мужчин отправилось со мной в путь дорогу. Но недалеко, всего лишь до храма. Хотел предупредить их о моих подозрениях, связанных с Солнечной бухтой, и дать команды на случай непредвиденных обстоятельств. В конце концов, сейчас я покину Империум, и все его жители потеряют бонус за мое нахождение на новой родине. Кроме того, имелось еще два щепетильных вопроса, которые я хотел дать им троим к размышлению. Но сперва уведомление. Королевство гоблинов Шпурия капитулирует и признает власть Унгорского княжества под управлением ваших подчиненных для включения Унгорского княжества и земель Шпурии, а также преобразования их в единый регион. Обратитесь с запросом к совету империума и официально примите новые территории в его состав. Ага, прямо вот разбежался и сдал с потрохами свою новую территорию. чтобы дракониды, которые и так многие косяки и дыры в моей липовой империи игнорируют, тут же обо всем разнюхали. Но новость хорошая. Все случилось даже быстрее, чем я ожидал. А значит, вождей гоблинов принудили капитуляции. Не знаю, чем нам это поможет и во что выльется, но в данном случае лучше иметь гоблинов-вассалов, чем не иметь». «Начнем с того, что наша операция по захвату пограничья в самом разгаре, и мне не нравится столь сильное разделение наших армий. Я уже косвенно затрагивал эту тему на Совете, но еще раз обращаю ваше внимание. Следите пристально за территорией ящеролюдов. Мы ждем масштабного наступления треклятых драконидов, и они могут атаковать с любой из сторон. К сожалению, наш засланец не выходит на связь, а это может означать не самые приятные новости». Погиб, предложил Маверик, потирая переносицу. Нет, это вряд ли. Да и я бы уже узнал об этом, хотя бы через богов весточка бы дошла. Да и убить его не так просто. Скорее уж с ним подписали договор или контракт, который исключает возможность взаимодействия с нами. Поэтому остается ждать.、И、если появится символ, Келиус даст сигнал, и тогда не важно, где я буду находиться. «Варяжский легион должен быть переброшен к границе Первого Царства. Все привязки к Империуму должны быть стерты. Когда настанет время, мы не будем прятаться или бежать от битвы. Мы нанесем свой сокрушительный удар, а наши ребята атакуют их со спины. По этой же причине я хочу попросить не совершать новых набегов через порталы». «Хорошо, я тебя должен признать, это оказалось весьма выгодным делом», — заметил Крюк. «Ха, само собой». но сейчас это лишние риски. Пусть Иргвар со своим иномирным легионом начнет экспансию в Мертвой Земле. Осторожно, шаг за шагом. Нам бы соединить с захваченными гексами монастырскую крепость и столицу Кинчимира. Отрезать кусок, откуда открываются порталы прямо под нашим боком. Выдать им зелье здоровья и противоядий. Передать экипировку на повышение живучести и резерва. А затем и горным перешейком, что отделяет мертвые земли и железное княжество, можно будет заняться. Хотя в горах порталов мы не наблюдали, лучше перестраховаться. Отправим, не проблема. Крюк, на тебе организация и поддержка этой операции. Тут же вставил свои пять копеек Мавырик. Еще, боссы, вот ведь какое дело. Мы можем немного скорректировать захват пустошей. Там ведь как только к нам присоединился лич с армией, громадный кусок земли подпитой нежите. Те эти геоксы уже стали потенциальной частью империи мертвых. Начались трое суток захвата. Мы можем без особого риска выедвнить наши приграничные отряды вперед и начать захватывать еще нечайных кусков пустоши. За неделю она вся будет нашей. А если вдруг появится серьезный противник? Мы без проблем перегруппируемся. Войска жемчужины могут тоже выйти в сторону прерий и топий. Так мы захватим еще территорий. Крылатых отправим к переднему краю в поддержку колотухи. Помогут отразить внезапные выпады ящеров. — А, мы все равно разделяем наши силы, — поддержал товарища Крюк. — Так пусть нам хотя бы перепадет максимум земель за неделю. Плюс ограничим вероятность порталов в наших тылах. — предложил Маверик, уже стоя у двери храма. — Тогда и альвов надо подключать по полной, чтобы не только озерный край, но и дальше шли в наступление и присоединяли другие гексы. И нам бы все-таки полная картина континента не помешала. Тень смерти задумчиво внес свое предложение, теребя на лице бороду. — Командир, сларпы, они, конечно, исправно занимаются своими делами, приносят нам разных морских богатств и оберегают воду. Но мы недостаточно их используем. Разрешите предложить отправить им приказ обогнуть сдоль побережья весь континент и продвинуться на пару гексов по руслам рек внутрь для составления карт. Я им лично десяток книг картографов выдам, чтобы они отметили свои находки. Знаешь, а ведь идея стоющая. Они могут начать торговаться, говорить, что это опасно, а у них все воины на пересчет. В таком случае предложи им экипировать каждого исследователя за счет империума в комплект легендарных доспехов и оружия. Согласился я с Тенью. Да и в целом предложи заниматься этими исследованиями и разведкой большую часть времени, особенно сейчас, когда они не сражаются на передовой. На том мы и пришли с этим крайне важным вопросом. Риск, безусловно, есть, но мы сейчас сильны, а врагов на горизонте все меньше. Затем мы перешли к иным вопросам. Например, мобильность армии, дороги и даже целые тракты строятся. Выделены внушительные суммы на развитие конного и нового верхового направления развития войск. Но этого мало. Параллельно строятся новые храмы для связи с нашими передовыми городами и поселениями, присягнувшими наверность империуму. Геаксы захватываются, оружие куется, ресурсы добываются, подземелья зачищаются, а поля возделываются. Да, в наиболее безопасных регионах полным ходом перешли к решению будущего продовольственного кризиса. Все-таки рыбу в некоторые города и села доставить довольно сложно. Отдельно в двух словах мы обсудили мою командировку. Что-то все застоприлось у нас с этой бухтой. Что-то там неладно. Уж лучше я своими глазами увижу и порешаю, чем сидеть и ждать у моря погоды. И, порешив все свои генеральские дела, разошлись кто куда. У каждого имелось тысяча и одно дело, что не могли решить без нас, командиров. Храмовые благовония ударили в нос. Приглушенный свет и золото-серебро заблестели на периферии зрения. Впереди была стенка с аркой, и для того, чтобы она превратилась в портал, требовалось немного магии и щепотка веры. «Владыка, куда вам открыть портал?» Почтительно поклонилась жрица, хранящая здесь порядок. «Хорошая женщина!» Трудолюбива, внимательна, заботлива и всеми любима. Одно из сокровищ в человеческом лице, найденная Роксаной за время ее работы в... отделе кадров, тогда еще скромного Уврикейна. Попробуй в Антварпен открыть портал. Предложил я ей, но, как и ожидалось, она не сумела. Простите, владыка. Вновь покачала головой жрица и упала на колени. Я перехватил ее, не дав сломать лбом мраморный пол. Ай, что? Что заманивает их? И ведь кто-то эти все стромодные жесты разносит. Это не твоя вина. Что-то случилось с их храмом. Все хорошо. Занимайся своим делом. Я активировал одностороннее открытие портала, и Марева засияла, приглашая меня в долгожданное путешествие. Что-то я засиделся в империуме. Где там моя кепка? Смена артефактов и блокировка магии не остались незамеченными. Я сразу будто инвалидом стал. Все, на что я мог рассчитывать сейчас, — это силы моего собственного тела, доспехов и оружия. Звездные артефакты. Интересно, они тоже заблокированы? Глаза скосились на иконку пространственного убежища, и, к моему счастью, она была доступна и активна. Но если меня спалят, если меня найдут вражеские боги, лучше бы мне придумать что-то другое, а не пытаться спрятаться в собственном домене. Если я все правильно понимаю, то это пространство находится там же, где и домены богов. Было бы нежелательно раскрыть его местоположение врагам. Но в любом случае, мой меч при мне, моя обитель тоже. Чего еще ждать? Шаг, и я проваливаюсь в марево сверкающего портала, а уже через мгновение моя нога ступает на шершавый пол моего храма, а в нос ударяет сумрак пожарища. Уши мои слышат вдалеке крики, полные боли, улелюканья и агонии. Хаос. Так звучит хаос. Прегнувшись и пройдя под упавшей балкой, я обошел полуразрушенное святилище и замер, глядя на распятую священнослужительницу, мою жрицу, что отбыла сюда вместе со стражами и другими жителями империума. Делегат моей воли. Вот суки. Лично казню, если найду вас, твари. Жалкие от злости кулаки. Я осмотрелся. Следы крови, разграбления и насилия. Кое-где стояли лужи, следы от прошедшего дождя. Сейчас небо было чистым, а значит, все это случилось немного раньше. Скорее всего, не сегодня. Стражников, что отправились сюда и носили герб империума на одежде, я также заметил. И только плоскоглкам щита с разбитым гербом я понял, что это тоже мои люди. Тяжело вздохнув и прикрыв глаза на их обезображенных и изувеченных лицах, я шагнул к просвету обрушенных стен и окинул взглядом ближайшей окрестности: следы пожаров, грязь, вода и трупы. Много трупов. Нападавших я нигде не видел, но слышал их. Слышал отчетливое их ляллюкание и нечеловеческие голоса. Часть этих голосов, я понимал, ящеролюды. Как же они приводят в бешенство своей топоголовостью и любовью к войне. Среди всех рас именно с ними я сражался чаще всего. И ведь разумные, редкие беженцы и отступившие, что соглашались на переговоры, тому свидетели. Они могут жить мирно, они могут быть добрыми соседями, но предпочитают войну. Видимо, они слишком надменны и считают себя вершиной пищевой цепи. Ах, я разобью эти жалкие заблуждения. Еще один голос походил на собачий лай. Такого до этого момента я никогда не слышал. Какие-то новые расы. А вот самым редким оказался третий голос. Человеческий. И он не принадлежал защитникам. «Башню замка брушили! Воротам недолго осталось!» Давайте подталкивайте снаряды, не ленийтесь, отродье! Если пойдет замок, мы до остальных частей города доберемся! Ревел человеческий голос, отчего моя кровь превратилась в кипящую магму, готовую взорваться и утопить все вокруг. Вкляпость подкрепления прибыла от союзных городов. Сколько у них еще воинов интересно осталось? Если так и пойдет дальше, то пять оставшихся городов «Склоняться перед нами уже к следующему рассвету!» — зашипел ящер. «Так значит, они еще держатся». Я перевел свой взгляд направо, и там, за горизонтом, и разделяющим два города солнечной бухты лесом и холмами, тоже тянулся черный столб дыма. Один город уже уничтожили, Антверпен на очереди. И как так вышло, что они не позвали нас на помощь? Мы ведь именно для этого создали храм». Проклятие! Я вернулся на середину храма и снял распятую жрицу, осторожно укладывая ее на расчищенную от мусора и осколков ковровую дорожку. Туда же перенес останки своих соратников, воителей, что сражались до самой смерти. Пространственная бутыллойда. Все жители империума будут похоронены на родине. Я распрямился, скрывая тела своих верных подданных в артефакт, взглянув на окно портала. Прямо сейчас я могу открыть его и позвать на помощь стражу и войска порта или любого другого города. Но это неизвестная территория, и враг может прятаться где угодно. Прежде чем я исполню задуманное, нужно провести разведку. И как же хорошо, что моя возня привлекла падальщиков. — Сейчас! Еще да выше! Кровожадно влезав в свои губы, заявил ящеролет в кожаных доспехах. «Хесса, он выглядит сильным! Смотри, какие-то спехи и курточка! Проверь, вдруг он маг!» Четыре сердцебиения. Малый отряд. Даже без системного взгляда, что сейчас заблокирован, мне хватило мельком посмотреть на уродов, чтобы сказать наверняка. Мне они не соперники. Уровень примерно пятнадцатый. Экипировка — редкое дерьмо. Может быть, один-два элемента очень редкого дерьма. Неак вообще не открытый источник. Радостно осколилась ящеролютка Хисса. А, -а, а, тогда сразу говорю, достеги мои, сапоги мне и перчатки. Оружия у него нет. Я бы меньше изменил. Глупцы принялись делить шкуру неубитого медведя. Ранка этих релакантов. — Правильно. Редкое дерьмо. Я таких идиотов не видел уже очень давно. Ну, хоть какие-то признаки того, что не по сеньке шапка, можно ведь было разглядеть. — Смотреть, чтобы он не сбежал! — Не беспокойся, мусор, — ответил я на их языке. — Сбегать я не буду, да и вы не сбежите. Что же до моего оружия? Для того, чтобы прикончить такую погонь, как ваш дерьмовый отряд, мне хватит... Вот этих рук. — Ха-ха-ха! Какой забавный человек! Даже нас язык где-то выучил! А ничего ж у нас четверо! — Тьфу! Да хоть сотня! Мусор! Мусор! Мусор! Мусор! Я поочередно указал пальцем на всех четверых, что пролезли под упавшую балку в центральную часть разрушенного храма. Сколько бы мусора вы не привели, вы были и останетесь мусором. Первый меня с усмешкой атаковала магичка. Слабенький огненный шар, что должен был попасть мне в грудь, пролетел мимо. Я даже ноги с места не сдвинул, хватило просто отклонить корпус. Следом в меня разрядили арбалет, но я вновь увернулся. Правда, в этот раз пришлось сойти с места. Арбалетный болт чиркнул по воротнику моего пальто, и уже в следующий миг я резко ускорился, вбивая перчатку в забрала шлема дернувшегося ко мне воина. Ящер зажал клинок в руке, но не успел выставить его и принять стойку. Он только слабо булькнул, когда сталь шлемом вмялась ему прямо в черепушку. Мгновенно изменив шаг и перехватив получивший критический урон тело, я прикрылся им от очередного магического выпада и стрелка. Самый говарливый ящер достал свою глефу, подскочил и занес ее над головой, желая обрушить сталь на мою голову. Слишком медленно! Я свернул продырявленный и подожженный труб в ящер ублюдку и стрелка, метнувшись к начавшему атаковать хвостатому. Броня затрясчала от напруги, когда я со всей доступной мне яростью и силой провел царский оперкод, отправляющий этого ублюдка в ад. Запистрили сообщение системы о нанесенном уроне и травмах. Критический урон. Перелом шеи. Перелом челюсти. Сотрясение мозга. Кровоизлияние в мозг. Один удар. Один труб. Спасибо, Батия, за поставленный удар, и системе за незаблокированные навыки рукопашного боя.、И、еще мгновение потребовалось на то, чтобы подскочить к спешно паникующему стрелку, никак не успевающему вложить болт в гнездо арбалета. Моя рука схватила его за горло, и через мгновение раздавила шею зеленоскурого. А мне в лицо прилетел огненный шар. Отпуская уже бездыханное тело и медленно поворачивая свою голову к магичке. Я презрительно прокомментировал ее жалкую попытку. «Двадцать урона! Двадцать!» Ты меня пощекотать решила. «Сраные лизарды! Вас ожидают позорная смерть, рабство и рудники! Ваши тела станут удобрениями для наших земель!» В считанные мгновения я схватил убегающую мерзавку за хвост и откинул вглубь храма. Все, что она сделала, это глазами, в которых плескался ужас, посмотрела на неноминуемый образ смерти перед собой. Хочешь жить? Удивляясь даже самому себе, спросил я ее. Я расскажи, что случилось с этим храмом и этим городом, откуда вы пришли и почему сражаетесь. И не думай, что сможешь меня обмануть. Я проверю каждое сказанное твоим дрянным ртом слово. И если ты вздумаешь меня обмануть, Я посмотрел на три бездыханных туши рядом с собой. Ты позавидуешь их судьбе. Это я тебе гарантирую. Прямо на моих глазах так, кто считало себя элитой, магинией и невероятно крутой шишкой, ломалась. Подобно воздушному шарику, ее гордость, ее смелость, ее достоинство сдувались, превращаясь в то, что я увидел в ней с самого начала. Говори мусор, пока я милосерден.